Глава 3. Начало поиска. Что привело вас сюда сегодня? Вас очень рекомендовали. Правда? И что они вам сказали? Меня просто интересует иногда, что приводит сюда людей. Я имею в виду, меня интересует, как я попал сюда. Мне кажется нелепым то, что я должен быть здесь и делать это. Так что мне иногда любопытно, разделяет ли кто-нибудь мое недоумение и восхищение тем, что это происходит. Просто мне кажется, что это отличное место, чтобы быть здесь. Если бы мне надо было выбирать быть здесь или где-то еще, например, на работе или перед телевизором. Здесь замечательно. Довольно интересно, что вы считаете это место замечательным. Я бы сказал, что есть много других людей, идущих мимо по улице, которые, если бы вы остановили их и сказали «там сейчас происходит замечательное мгновение», ответили бы «неужели? Вы там сексом занимаетесь? Или вы нашли отличный способ заработать денег? Или смотрите какую-то классную передачу по телевизору? На это вы бы ответили: Нет, мы беседуем о сознании. Мы говорим о нашей истинной природе. Мы обсуждаем нашу единость с Богом. Они бы подумали, что это с ней? На мой взгляд, в этом ничего замечательного нет. Надо бы опробовать эту тему о замечательном мгновении на бульваре Сансет в Голливуде. Точно! Эй, морячок! Не желаешь горячую концепцию? Вы понимаете, куда я клоню? А разве не странно, что вы считаете это самым замечательным местом для себя, а кого-то сюда не затащишь даже за деньги? Как это случилось с вами? Я имею в виду, что уже не родились с интересом к философии Адвайты. К этому привел какой-то процесс. Этот процесс продолжается и сейчас. Но я как будто пришла в такое место, о котором всегда знала, что оно существует. И когда я очутилась здесь, я почувствовала «О, здесь так хорошо!» И хотя я все еще прохожу мимо, но как только у меня появляется возможность, я возвращаюсь сюда. Это качество подозревания, что где-то есть какое-то место – даже если вы не знаете, что это такое, но желаете этого, знаете, что это существует, случается далеко не со всеми людьми. Это случается только с теми людьми, которых мы называем ищущими. И у меня есть основания полагать, что не вы стали причиной возникновения в определенный момент мысли или чувства того, что там что-то есть, и это нематериально. Вы просто шли по жизни своим естественным путем, и вдруг возникло чувство, неважно, в два года, в четырнадцать или тридцать лет, что там есть что-то еще, что существует что-то, что мы называем духовностью. Именно это Рамана Махарша называет моментом, когда ваша голова оказывается в пасти тигра, челюсти смыкаются, и спасения нет. Теперь вы ищущий, и этот поиск ведет вас вперед. Он заставляет вас проехать через весь город, чтобы послушать кого-то, кто говорит о сознании, вместо того, чтобы пойти на показ мод или на семинар по многоуровневому маркетингу, или в спа-салон, или в любое другое из тысячи мест, в которое вы могли бы отправиться в этот день. Быть ищущим означает, что когда кто-то говорит вам, что в Хермазе бич есть какой-то парень, говорящий о духовности, и что что-то в нем есть, вы тут же говорите идем. Я уверен, что вы уже ходили к кому-то, кто проводит беседы, и у вас был очень положительный опыт, так что придя к своему другу, вы говорили «Этот учитель, у которого я была, совершенно потрясающий». Ты должен пойти послушать его, он удивительный. Ты сидишь там и полностью преображаешься. Это самый невероятный опыт из всех, которые вообще возможны. И ваш друг отвечает «Правда? Тогда я с тобой, идем». И он идет с вами, садится и слушает какое-то время, а потом говорит «Какого черта? Что это такое?» Это качество, которое я называю резонансом, либо случается между двумя механизмами тела ума, либо не случается. И когда через один из этих механизмов происходит понимание, и между ними есть резонанс, тогда это называют отношениями учитель-ученик. Это может возникнуть только в присутствии резонанса. Без него комната может быть битком набита так называемыми просветленными, но вы пройдете мимо. Должен быть резонанс. В свое время это сводило меня с ума. Во время второй встречи с моим гору рамешем когда он проводил беседу на Голливудских холмах, он пришел и сел. А нас было четверо или пятеро. Я испытал то самое невероятное переживание, Совершенно неожиданно. Оно было таким глубоким, это было такое откровение, что я решил, что каждый присутствующий испытывает то же самое. Поэтому я привел своих друзей послушать ромеша, и они сказали: Очень приятный индос, такой очаровательный, очень милый. И ничего, Ромеш пробовал там на Голливудских холмах два с половиной месяца проводя беседы ежедневно, дважды в день, и сотни людей приходили послушать его. Однако большинство, подавляющее большинство, больше не возвращалось. Вот похожий пример. Вы приходите к колодцу, у вас с собой ведро с веревкой, веревка длиной 10 футов. Вы бросаете ведро в колодец, вытаскиваете его, и получаете целое ведро замечательной, прохладной, чистой воды. Вы зовете своих друзей, рассказываете им об этом, и они приходят. У каждого есть ведро с веревкой длиной 8 футов. Они бросают ведра в колодец и говорят, «О чем ты говоришь? Этот колодец пустой, в нем же ничего нет». Итак, как вы попались сюда сегодня? «Ну, я из города Ферфилд в штате Айова. Возможно, это вам что-то скажет. Я слышал о вас от друга». «Значит, по-видимому, у вас богатый опыт трансцендентальной медитации. А откуда возник интерес к Адвайте?» «От Гангаджи. Хотя я почти ничего об этом не знаю». «Но вы заинтересованы. Вы знаете, что вас интересует?» Свобода. Ага, что для вас значит свобода? Не быть пойманным в мир сновидения. Тогда, вероятно, вы знаете побочный продукт пойманности. Страдание. Безусловно, я не могу винить вас за нежелание страдать. Я полагаю, вы попробовали вкус этой свободы. У меня был проблеск. Хорошая и плохая новость об этих проблесках такова, что они поддерживают ваше движение вперед. В зависимости от дня это может быть хорошая новость, а может быть плохая. А на пути могут быть очень хорошие дни, очень благоприятное время. Но как и со всем другим в феноменальности, они двойственны по природе. Так что на каждый благоприятный день найдется свой неблагоприятный. Конечно, соблазнительное обещание, идея личного просветления заключается в том, что вы сможете иметь только благоприятные дни. Так я себе это представлял. Я попробовал вкус единого и хотел еще. Я хотел испытывать это постоянно. Я не хотел быть поблизости, куркаясь как рыба, попрыгивающая из воды. Я хотел всегда быть пробужденным. Убеждение и ожидание того, что я мог быть там все время и никогда не испытывать чувства того, что я не там, было очень соблазнительным. К счастью, я встретил Ромаша довольно рано в своем поиске, по крайней мере в сознательном поиске, и он освободил меня от иллюзии того, что я должен получить просветление. Он сказал мне, что переживание, которое у меня было, безвечное по природе – Но на который я притязал как наличный опыт, не было просветлением. И это меня шокировало, поскольку то переживание единого было, возможно, самым глубоким переживанием всей моей предыдущей жизни. В нем было что-то глубоко истинное и глубоко значимое, потому что это чувство единения, самый глубокий, совершенный и вызывающий удовлетворение опыт который только может испытывать механизмы тела ума. И в конце концов Рамашу удалось донести до меня то, что этот опыт – проба на вкус, взгляд из-за ограды или что угодно еще, но не это. Он сказал, что пробуждение, о котором говорят просветленные, принадлежит к совершенно иному измерению. В абсолютном пробуждении – Тот, кто мог бы насладиться переживанием пробуждения, на самом деле отсутствует, и блаженство, о котором шла речь, не является личным блаженством. Это отсутствие, полное и абсолютное отсутствие всякого, кто мог бы испытать это блаженство. Сейчас я не могу сказать, что сразу принял это, потому что, хотя я и считал это правдой, на интеллектуальном уровне и доверял Ромешу, указывающему в правильном направлении, но все еще оставалось чувство личного делания. Некто, кто чувствовал, что это он все делает. И пока этот божественный гипноз, благодаря которому я считал себя отдельным действующим по собственной воле индивидом, оставался, переживание безличного, того, что есть, лежащее в основе всего тотальности бытия, было немыслимо, невозможно. Но самое приятное в этом учении, во всем этом процессе, состоит в том, что благодаря ему поиск стал незаметно таять. Желание просветления, желание свободы, желание блаженства просто стало стихать. И оно стало стихать с пониманием того, что все происходит согласно воле Бога, или игре сознания, или танцу Шивы, или назовите это как хотите. Углублялось понимание того, что все в этом проявлении происходит само по себе, включая все мысли, все действия, все происходящее через этот конкретный механизм тела ума. Просто услышать об этом было достаточно? Но мне пришлось послушать об этом некоторое время. Еще, и еще, и еще, и еще. И все же не было сознательной попытки избавиться от желания найти истину. Какое-то время было, а затем даже это стало утомлять. Стало понятно, что даже это было просто еще одной разновидностью Более изощренного делания. Тогда вы можете выразить это более изощренными терминами. «Я не делаю, я позволяю этому происходить». Как будто «позволять» не значит «делать». Это может стать очень изощренным. Так что вам такого сказали, что вы согласились сесть в машину и проехать 60 миль, чтобы попасть сюда? что вы просветленный. «Да? И что?» Даже допуская, что это правда, вы можете раскрыть эту информацию множеству людей в Лагуна Хиллс. Однако они и не подумают сесть в машину. И «Я один из тех глупцов, которые, если услышат или подумают, или получат хоть малейший намек на то, что там есть кто-то просветленный, немедленно поедут посмотреть на него». К тому же я любопытен. Я должен убедиться, правда ли то, что мне сказали. А как вы узнаете? Это трудно объяснить словами. Можно только указать на это или намекнуть, но такое чувство есть. Сюда приходит много людей, и если то, что я говорю, согласуется с тем, что они уже знают и во что верят, тогда они говорят Этот малый знает, что говорит. Он настоящий. А если мои слова не согласуются с тем, что они уже знают или во что верят? Они говорят «Он несет полную чушь» и идут дальше. Я, наверное, мог бы оказаться и среди первых, и среди вторых. Но есть еще что-то между этими двумя. Я ищу именно это. Да, есть. И это то, что я называю резонансом. И если этот резонанс есть, тогда важно, о чем говорится. Правильно. Концепция просветленных существ очень коварна, потому что нет никаких просветленных существ. Просветлением можно назвать сдвиг отождествления от механизма тела ума к тотальности. Но механизм тела ума продолжает существовать и вполне может продолжать функционировать так, как функционировал всегда. И факт того, что безличное событие понимания или пробуждения случилось через этот конкретный механизм тела ума, не снимать через него, нисколько не волнует того, кто знает. Более того, тот, кто мог бы считать себя просветленным, исчезает. Тот, кто отождествляется с механизмом тела ума как деятель и как тот, кто мог бы стать просветленным, исчезает. Это очень забавно, и мой гуру Ромеш говорит. «Если у вас есть выбор между просветлением и миллионом долларов, выбирайте миллион долларов. Потому что если вы получите миллион долларов, будет кому наслаждаться этим миллионом. Но если вы получите просветление – не будет никого, кто мог бы насладиться просветлением. Ирония в том, что поиск номинально ведется тем, кто считает себя ищущим. Поиск ведется через механизм тела ума, который считает себя деятелем, который собирается что-то сделать и что-то получить в результате. И даже если есть интеллектуальное понимание, что это не так, Чувство личного делания со стороны ищущего по-прежнему остается. И пока оно не удалено, оно там. И что останется, когда оно будет удалено? Осознание сохранится? Конечно, сохранится. По-прежнему остается отлично функционирующий механизм с мыслями и реакциями. Он ест, ходит в туалет, занимается любовью, делает все те вещи, которые он делал раньше. Но в нем больше нет чувства личного делания, ассоциированного с действием. «Ага, теперь я понял». «Значит, стоило проехать эти шестьдесят миль?» «Так оно приходит через проблески?» «Проблески случаются». Интеллектуальное понимание случается, интуитивное понимание индивида случается, все как часть функционирования тотальности, как часть движения и поиска, происходящего через механизмы тела ума. Но поиск не происходит через большинство механизмов тела ума. Вы, вероятно, определили в разговорах с друзьями, членами семьи, что их это не интересует. Это не вызывает интереса у большинства людей. Что обычно их волнует? Работа, поиск спутника или спутница жизни, богатство, выполнение обязательств, путешествия, отдых, телевизор, поход в кино, спортивные соревнования по телевизору и, возможно, изредка на стадионе. «Это то, что ты должен делать», — говорят они. «Зачем нам это делать?» Слова истинно ищущего. Как вы здесь сегодня оказались? Я очень интересуюсь истиной, и мое сердце сказало мне поехать в Калифорнию на какое-то время. И когда я услышала, что здесь, в Лос-Анджелесе, будет много людей из традиции Адвайты, я решила приехать. Понятно. Поэтому я здесь. Когда вы говорите, что интересуетесь истиной, что именно вы имеете в виду? «Но я чувствую, что единственная цель моей жизни – познать истину и послужить истине. В некотором роде этому способствует слушание людей, говорящих истину. Но может быть это иллюзия. У меня все еще есть концепция того, что истина того, кто я есть, находится вне меня, или может быть найдена вне меня». Или, коли на то пошло, внутри вас? Точно, да. Вот я и приехала. Я на самом деле не знаю, почему я здесь, но меня как будто что-то притянуло сюда. Ага, это интересно. Это и есть положение, если можно так выразиться, ищущего. Возникновение этого желания, этого стремления познать свою истинную природу, истину. Как давно вас это интересует? Давно. Возможно, лет 15, но полностью моя жизнь стала посвящена этому, где-то года два. Вы помните, что произошло 15 лет назад? Что превратило вас из обычного, относительно нормального, среднего человека в Но у меня была эта уверенность, что деньги определяют человека. И если они у меня будут, то у меня будет все. Так что я добивалась их. Но когда получила, поняла... Нет, это не то. Чёрт возьми. Да. А начиналось так многообещающе. Они так легко поддавались контролю, или так казалось. Да. И тогда я подумала, что истина, должно быть, существует где-то в моем сердце. Я начала духовный поиск, переехала в медитационное сообщество в Айове и начала изучение истины. Вы хотите услышать всю историю? «Конечно». Ладно, через некоторое время пребывания в медитационном сообществе я сидела в медитации и услышала по-настоящему ясный зов начать свой бизнес, что шокировало меня, потому что раньше со мной такого не случалось. И я подумала, «А, хорошо, я должна объединить мое подведение бизнеса и мое духовное понимание». И я занялась бизнесом, который никогда бы не смогла раскрутить. И это было большой удачей, потому что все мое самоопределение на уровне эго было таким – я успешный деятель. Ага. Я закрыла этот бизнес около двух лет назад и поняла, что все это время по-прежнему было поймано самоопределением моего эго. Тогда я решила полностью посвятить себя истине. С тех пор я занимаюсь только этим, как бы это ни выглядело. Я уверена, что это выглядит по-разному. Да. Так что, по-вашему, превратило вас из успешной бизнес-леди в ищущую? Я имею в виду, что вокруг много успешных женщин, ведущих свой бизнес и достигших той точки, в которой они получают материальный успех, много денег и так далее и тому подобное, и продолжают заниматься этим до конца жизни. Они могут начать делать какую-нибудь социальную работу или вступить в клуб, или сделать еще больше денег, или что-то еще. Но они никогда не совершат переход к поиску чего-либо, столь эксцентричного, как единение с Богом. Правда? Правда. Знаете, мне кажется, это, конечно, только мнение, что все, что мы делаем, относится к поиску. И это правда. Но это не обязательно духовный поиск. Обычно, достигнув успеха в одной области, но не получив удовлетворения, вы начинаете заниматься другой областью, в надежде обрести там то, чего не получили раньше. Да. Так что большинство людей не попадают в места, подобные нашему. Правда. Как же это произошло с вами? Я не знаю. Я могла бы придумать какую-нибудь историю. В период занятия бизнесом у меня случались переживания, когда я осознавала, что в том, что я делала, действовал какой-то невероятно глубокий уровень истины, которого я не понимала, но знала, что он есть. И мне хотелось исследовать его, получить больше, возможно. Но вначале мотивация была другой. Я говорю, что это так, но на самом деле не знаю. Я думаю, что просто знала, что в жизни есть истина с которой я полностью не соединена. Я всегда это знала каким-то образом. Думаю, мы все это знаем. Мне так кажется. Я точно знала это, когда была ребенком. Очень ясно. Да. Я предполагаю, что каждый знает это. По крайней мере, дети точно знают. Маятник. У меня есть модель визуальная помощь, так сказать, которые точно описывает этот процесс. Данная модель заключается в том, что это движение подобно движению маятника, движению между полярными противоположностями, между счастьем и несчастьем, удовлетворением и неудовлетворением, получением желаемого и неполучением желаемого, здоровьем и болезнью. Жизнь – это движение между такими полярными противоположностями, и оно непрерывно. Если вы полностью отождествляетесь как автор всех своих действий, тогда вы раскачиваетесь на самом краю маятника. То есть, когда все хорошо, вы в восторге, а когда все плохо, вы несчастны. Когда вы здоровы, вы счастливы. Когда вы болеете, это ужасно. Когда вы получаете то, что хотите, вы радуетесь. Когда не получаете, совсем расстроены. Это состояние, в котором пребывает большинство людей. Полное раскачивание вперед и назад между полярными противоположностями. К некоторым индивидам в какой-то момент этого процесса приходит чувство, и они могут даже не заметить его. Приходит чувство, что, может быть, возможно, я не являюсь центром Вселенной. Возможно, я не являюсь началом и концом всего. Может быть, есть что-то еще. Может быть, во Вселенной действует что-то помимо меня. И в этот момент происходит смещение в тотальном чувстве личного делания, в чувстве «я тот, кто делает все это». Об этом моменте Рамана Махарши говорил. Твоя голова в пасти тигра, челюсти смыкаются, спасения нет. Теперь ты ищущий. Так начинается процесс поиска того, что является движущим элементом Вселенной. Если не я, если, может быть, только допустить на долю секунды, что это, возможно, не я, тогда что? Это начался процесс поиска процесс разотождествления с собой как деятелем. Усиливающееся чувство разотождествления с собой как деятелем – это, образно говоря, движение вверх по стержню маятника. А в жизни происходит все то же самое. Происходит хорошее, происходит плохое. Но заметьте, если вы находитесь выше по стержню, Ваше субъективное движение раскачивания кажется не таким широким. Вы движетесь по гораздо меньшей дуге, потому что нет чувства того, что я делаю это. Есть больше чувства, что все это просто происходит, что я являюсь инструментом, через который все происходит. И иногда, в особенно благоприятные дни, по-настоящему благоприятные дни, Ваше положение сдвигается на самый верх стержня маятника. И тогда жизнь и ее проживание продолжается, а вас это совсем не затрагивает. Есть лишь чистое свидетельствование всего, что происходит. Есть чувство, я знаю, что вы это испытывали, чувство безличной связи со всем, и в нем ощущается единость что вся эта жизнь и ее проживание просто продолжается. Все идет замечательно. Все идет в точности так, как должно быть. Это полный и абсолютный покой. И он не становится лучше. Говоря феноменально, лучше некуда. Вы едины со Вселенной. Что может быть лучше? Этот опыт может продолжаться 5 минут или 10 минут или один день или неделю. Может быть, он продлится месяц или 6 месяцев. Если вам очень-очень повезет, тогда он продлится достаточно долго. Но крайне важно понять, что это переживание на самом верху маятника это переживание феноменальности, даже если оно безлично. И это все еще переживание. У него есть основа, у него есть характеристики. Вы можете сказать, что оно великолепно. Таким образом, там что-то есть. Это означает, что оно существует в феноменальности. А все, что существует в феноменальности, имеет одно основное свойство. Оно подвержено изменениям. Оно изменится. Оно несет в самом себе семя своей противоположности. И это изменение трагично, это изменение ужасно. Выясняется, что это жирный масляный стержень маятника. Вы обнаруживаете, что сползли обратно в вовлеченность. И теперь снова раскачиваетесь. Теперь вы опять страдаете. Теперь у вас есть убежденность, что вы снова деятель, несмотря на все интеллектуальные доводы об обратном. Я имею в виду, что вы были на всех беседах, вы прочли все книги, вы знаете, что не являетесь автором своих действий. Но переживание личного делания остается. Переживание таково. Я делаю это. Это переживание, возникшее из состояния безличного свидетельствования всего, что есть, просто ужасно. Оно ощущается, как грехопадение. Великий христианский мистик, святой Хуан Далакрус, называл это долгой темной ночью души. У него было переживание единства с Богом, и он писал об этом очень выразительно. Он был неотделим, он был един со всем, что есть. И затем он скатился вниз по стержню маятника. Он, конечно, не так выразился, но переживал именно это. На самом деле он сказал, что Бог покинул его. Он ощущал себя так, как будто был покинут Богом. Он впал в тяжелую депрессию. Он ничего не мог делать. В наши дни вас запирает на несколько дней, дает вам всяческие пирюли и отправляют дальше. Но тогда таких роскошеств не было. Безречное пробуждение – это не верхняя точка стержня маятника. Верхняя точка находится в феноменальности. Это точка, подвержена изменениям. Это состояние, в которое можно войти и из которого можно выйти. Это состояние феноменальности. Оно подвержено изменениям. То, на что указывают все просветленные – Это квантовый скачок, тотальный парадигматический сдвиг от любого отождествления на стержне маятника к отождествлению с основой маятника. Основа – это то, относительно чего движется маятник. Основа – это ключевая точка любого движения. Без нее движений не было бы совсем. Но точка основы определяется тем, что в ней ничего не происходит, там нет движения, там ничего не случается, там нет отношений субъект-объект, то есть движения. Там есть лишь единственность, и в этой единственности нет качеств. В ней нет качеств, нет того, что можно переживать, и нет того, кто переживает. И это можно назвать состоянием просветленного. Что касается вашей аналогии с маятником, в тот момент, когда то, что повело вас на путь, решает поднять вас до основы, вы можете находиться в любой точке на стержне маятника, так? Вы не должны обязательно находиться близко от вершины, потому что когда отождествление с отдельной сущностью отпадает, оно просто отпадает, правильно? Верно. Если вы полностью сливаетесь с источником, Тогда предполагается, что вы освобождаетесь от возвращения обратно. Если существует лишь всепроникающий и неделимый источник, то кто освобождается? И кто возвращается? В поиске лучших концепций Мы сегодня встречаемся впервые. Да. «А как вы об этом услышали?» «От друга». «И что ваш друг сказал вам, что вы решили приехать?» «Он сказал мне прийти и проверить самому». «Он сказал вам, что здесь будут девочки танцевать?» «Нет, тогда бы я раньше пришел». «Он сказал, что здесь будет встреча, и описал вас кратко, очень кратко, и сказал, что мне нужно прийти и увидеть все самому» что я высокий, привлекательный, полная копна волос. Не знаю насчет полной копна волос. Где вы работаете? По маркетинге. Я являюсь партнером в компьютерной маркетинговой компании. Программное обеспечение или железо? Железо. Вы часто ходите на подобные встречи? Нет, давно не ходил. Я вырос в такой среде, когда моя мама часто водила меня на такого рода встречи. Но это было много-много лет назад. Вы хотите стать просветленным? Я не знаю, если честно, что это значит, но меня интересует истина. Обо мне, о других и обо всем существовании. Если это и есть просветление, узнать об этом больше, стать ближе. Тогда да. Все, что касается истины, действительно достаточно интересно. Потому что, как кратко выразился Лао Цзэ в первой строке Дао Дадзена, «Дао, которое может быть названа не есть истинное дао». Я бы перевел это так. Истина, о которой можно что-то сказать, не является истиной. А то, чем мы занимаемся здесь, это обмен концепциями. Может быть, эти концепции могут указать в направлении истины, но понимание заключается в том, что истина недостижима интеллектуально. Это можно почувствовать. Я имею в виду, что одна концепция в сравнении с другой ощущается как правильная, и когда ты можешь прикоснуться к этому, тогда понимаешь, что это правильное направление. И иногда необходимо приходить на встречи подобной этой, чтобы услышать другие концепции. Может быть, концепция, за которую ты цепляешься, чувствуется как недостаточно правильная по сравнению с той, которую тебе предлагают здесь. Тогда ты можешь отпустить ту и, может быть, взять себе другую. И если повезет, она приведет к еще более хорошей. Ага. И это и есть процесс поиска. Когда ты переходишь от одной дисциплины к другой от одного набора концепций убеждений направлений, указателей, к другому. Результат такого процесса, конечно же, крайне разнообразен. Нам нравится думать в терминах прогресса, что мы продвигаемся от минимального понимания к более глубокому и еще более глубокому. И с большими усилиями и напряженными заботами мы все-таки взойдем на гору. И когда мы дойдем до вершины – Там будет покой, там откроется истина. Но я на самом деле предпочитаю такой образ. Ты думаешь, что путь – это долгое напряженное восхождение на вершину. Ты допускаешь, что возможно многие пути. Но ты уверен, что они ведут к одной и той же высокой цели. Рамдзи знает, есть много путей. Как потоки, они истекают безусильно, но не всегда безболезненно, с горы, исчезая внизу, в песках пустыни. Что вы имеете в виду под исчезновением в песках пустыни? Поиск оканчивается растворением, не только всех концепций поиска, но и растворением ищущего. И это можно назвать слиянием с единостью от и чувства двойственности. Но ничто из вышесказанного не относится к личностной точке зрения. И Видите ли, просветление – это безличное событие, это безличное понимание, это безличное пробуждение. В нем нет никого, кто слился с единостью. Есть только единое. Чувство двойственности, отождествление с двойственным, отсутствует. Это не отсутствие двойственности, потому что двойственность – это концепция, которая возникает из единого. Все это проявление считается двойственностью. Это выражение единого в двойственности. Это то, что китайцы называют десятью тысячами вещей, выходящими из одного. Но они неотделимы от единого. Они не что иное, как одно. Они только кажутся отделенными. Это аспекты единого. И они забывают. Да, те, которые относятся к людям. Они считают себя, некоторые из них, те, кому больше двух с половиной лет, сущностями, отделенными от тотальности. И как только они понимают это, у них возникает стремление к этому или жажда этого. Нет, не обязательно. Многие люди проживают целую жизнь абсолютно убежденными, что они отдельные существа. В них не возникает никакого стремления. В них нет чувства «О, я должен найти свою истинную природу». Это случается только с ищущими. Если вы постоянно общаетесь с ищущими, тогда у всех, кого вы знаете, есть это стремление. Это ваша культура, это ваше окружение. Вам кажется, что все такие, но я уверяю вас, не все такие. Поиск начинается только в некоторых механизмах тела ума. Я использую термин «механизм тела ума», чтобы обозначить все эти инструменты тотальности, которые являются комбинацией тела и ума. В человеческих существах в возрасте двух с половиной лет зарождается чувство личного делания. Это не вопрос выбора стиле жизни в два с половиной года. Это то, что происходит в этом возрасте. Это то, что является частью всей этой игры. Это не космический бардак. Это часть того, что есть. Факт того, что у вас есть чувство личного делания, не является ни ошибкой Бога, ни вашей виной. Это часть функционирования тотальности. И тот факт, что вы ищущие, что вы смотрите на это, начинаете задавать вопросы о том, правда ли это, тоже является частью функционирования тотальности. Так почему мы здесь делаем все это? Я знаю, почему мы все сегодня здесь. Просто никому из нас не предложили занятия получше. Грустно, правда? Это самое лучшее, на что мы способны. Но я рад, что мне не предложили ничего лучше. Это хорошо, когда вы чувствуете, что оказались в правильном месте, а не «ох, мне не стоило приходить сюда». Это неправильно, я хочу быть где-то еще. Потому что это страдание. Чувство того, что все могло бы быть по-другому – это страдание. Поиск Уэйна. Когда вы видите все эти миллионы ищущих и редкие единицы самореализованных, да, как же вы это заслужили? Дайте подумать. Я был очень хорошим. Смеяться. Я усердно работал. Был очень устремленным. Я был добрым и терпимым ко всем. Вы ведь не купились на это? Смех. Это была милость. Это была милость? Это была милость в чистом виде. Я был свиньей большую часть своей жизни. «Дайте еще и точка. Дайте мне еще. Я хочу еще. Этого недостаточно. Выпивки недостаточно. Наркотиков недостаточно. Секса недостаточно. Денег недостаточно. Известности недостаточно. Мне мало... Я сделаю что угодно, чтобы получить больше. Так что я не был хорошим. Я не помогал другим. Я не был щедрым. Я не был добрым. Я не был любящим. Я жил только для себя. И это очень больно. Это ужасная жизнь. Вы не пожелали бы себе такое, если бы у вас был выбор. Такая жизнь убивает множество людей, которые моложе меня. Но для меня, для этого механизма тела-ума, была милость. Представьте себе, вот так я и сделал это. Так что если хотите следовать моим путем, начинайте пить. Смех. Вам нужно многое наверстать. У вас впереди 19 лет тяжелой жизни. А будет считаться, если я жил с отцом-алкоголиком? Нет, я не жил с отцом-алкоголиком. «Но вы сказали, что были готовы на все. Мне кажется, что быть готовым на все – значит привлечь милость. Это и произошло, не так ли?» «Нет, это совершенно другое». «Нет?» «Нет, это просто произошло. Это просто было очередным событием в феноменальности, безличным. Я ничего не делал. Этот механизм тела ума, называемый воином, просто инструмент». Это плоть и кости, связанные с нервной системой, соединенной с мозгом. Это просто какое-то тело и какой-то ум, имеющий определенные генетические характеристики, в сочетании с определенными условиями. Это то, что реагирует. Это то, как через этот механизм тела ума происходит действие. И все эти действия, все эти годы алкоголизма и наркомании, годы, когда я не был хорошим мальчиком, так сказать, были состоянием данного механизма тела ума в то время. Затем произошла перемена, и эта перемена не была вызвана этим механизмом тела ума. И самым удивительным было то, что я был алкоголиком 19 лет. Возможно, алкоголиком я был 17 лет, но употреблял 19 лет. И однажды ночью, после четырехдневного кутежа, я лежал в постели и на меня снизошло ясное и четкое понимание того, что я больше не могу этого делать, что это кончилось. И я почувствовал, что оно меня отпустило. Я физически почувствовал, что зависимость, пропитавшая мое существо, ушла. Она просто ушла, ее больше не было. Я имею в виду, что до этого я просыпался по утрам, наливал себе ром в кофе, пил весь день. Через день принимал по несколько граммов кокаина, чтобы дотянуть до конца недели. И вдруг все это ушло. А я даже не хотел, чтобы оно уходило. Я не ждал, что оно уйдет. Мне казалось, что все и так хорошо. Это было после встречи с Балсикаром? Нет-нет, это было за полтора года до этого. Ромеш меня тогда не интересовал. Меня интересовало только, чтобы дрожь унималась, когда я садился за руль, чтобы доехать до пары. Вот что меня интересовало. И это было единственное, что меня затрагивало. Мой единственный настоящий интерес. Меня не интересовала духовность. Я не обращался к сидящему рядом в баре парню со словами «Что, по-вашему, такой источник и основа всего?» ты как вы объясняете то, что произошло?» Никак. Можно только сказать, что это была часть функционирования тотальности. Это была часть того, что есть. Когда зависимость ушла, это была милость? Абсолютно. Но моя проблема заключалась в том, что в тот момент я считал себя деятелем. Абсолютно положительно, недвусмысленно деятелем. Моя обусловленность заключалась в том, что я мог сделать все, что решал сделать, что только от меня зависело пытаться чуть упорнее, стать чуть умнее, чуть хитрее, чуть быстрее и добиться того, что по праву было моим, большего. Так что, когда пришла трезвость, возникла мысль «Подождите-ка, что сотворило со мной такое?» Было исключено даже предположить, что я мог совершить такое. Было настолько ярко, настолько ясно, настолько очевидно, что это случилось в обход моего контроля и желания, что я мог только подтвердить тот факт, что что-то иное сделало это со мной. Я не знал, что. Но именно в тот момент, как сказал Барамана Махарши, моя голова попала в пасть тикры, челюсти сомкнулись, обратного пути не было. Я стал ищущим. В тот миг я стал ищущим. Потому что я хотел знать, что же во Вселенной могло сделать такое со мной. И тогда я взял в руки дао -да начал читать Ражниша и Титнатхана, начал практиковать Тайдзи, дышать носом и сидеть в правильной позе, что раньше никогда не вызывало у меня интереса. И вот я делал все эти вещи. Я отправился послушать Рамдаса И благодаря этому попал в список рассылки, который оказался у парня, организовавшего приезд Рамеша в Лос-Анджелес. И вот по почте приходит рекламка, в которой говорится, что приезжает какой-то гуру из Индии. И поскольку я был в этом уже 15 месяцев, бродя по духовному базару, собирая образцы этого товара, выбирая это один прекрасно сверкающий образец, то другой, и проверяя и этот, и тот, и другой, И отлично проводя время, я подумал, черт возьми, пойду. Это же всего один бакс. Чего мне терять? И я пошел. Просветление произошло в первую вашу встречу? Нет, прошло еще полтора года. Вы говорили, что ваша история алкоголизма и наркомании была подготовкой, она сломала эго и послужило предварительным пониманием к высшему пониманию. Всегда ли предварительное понимание предшествует высшему пониманию? Предварительное понимание – это точка, в которой появляется ищущий. В моем частном случае я был буквально сражен трезвостью однажды ночью после 19 лет бурной жизни. Произошло глубокое изменение. И в тот момент, когда произошло это глубокое изменение, я больше не мог поддерживать иллюзию того, что все это делал я. Было очевидно, что не я сделал это. Так я и встал на путь. Это событие отвратило этот конкретный механизм тела ума от одной жизни и подвело к другой, к поиску моей истинной природы. Для меня это была очевидная причина попытаться найти действующую силу Вселенной, которая не была мной. Если что-то отличное от меня сделало это со мной, то что же это? Тогда я стал читать, и оказалось, что на эту тему есть тьма литературы. Я погрузился в нее и продвинулся настолько, насколько мог продвинуться за те 16 месяцев, пока не встретил Ромеша. «Когда ты уже на пути?» когда ты стал ищущим сознательно, начиная с этого момента. Есть ли какие-то необходимые шаги перед высшим опытом? Могут случаться разные переживания. Называйте их бесплатными образцами. Это всегда происходит? Это происходит довольно часто. У вас недавно случались неплохие образцы? Это было давно. Они помогают вам идти вперед, ведь так? Но нет, для пробуждения нет абсолютно никаких необходимых условий. Вы могли бы рассказать, откуда берется поиск? Но все, что я могу сказать, это что поиск действительно возникает в определенном механизме тела ума, только в некоторых из них. Большинство людей совершенно этим не интересуется. Я бы сказала, что из тех, кто становится ищущими, фактически все в какой-то момент испытывают то, что они ищут. Короткое время. Да, это завершение поиска на конкретный момент. Другими словами, возникает переживание того, что ищется. Я бы охарактеризовал это как переживание на вершине маятника. Однако большинство людей не интересуется поиском. Большинство людей не ищут переживания духовного единения, переживания единства. Счастливые? Да, отсюда и термин «несчастный ищущий». Громкий смех. Обвиняемый признан виновным. Потому что это поиск того, что не может быть найдено. Не бывает постоянного переживания единства. Переживание единства несет в себе семя переживаний и двойственности, и потому всегда временно. Что такое двойственность? Это город в Северной Африке. Громкий смех. Трансцендентность, которая происходит, которая считается происходящей, на самом деле не является переживанием. Это не то же переживание единства, которое переживается в мистическом опыте. Поэтому я делаю отличие в этом примере между переживанием вершины маятника и отождествлением сосновой, на которой висит маятник. В основе ничего не происходит. Не бывает переживания основности, не бывает переживания единого. Переживание единого всегда двойственно. По своей природе, по определению, любое переживание требует двойственности. Чтобы переживать что-то, должен быть субъект и должен быть объект. вечной субъективности, которой мы все являемся, когда есть отождествление с вечным субъектом, нет никакого объекта, который можно было бы воспринимать. Все есть субъект. Все есть единое. Именно поэтому переживание пробуждения так часто ассоциируется с состоянием глубокого сна без сновидений. Очень мало ищущих стремятся к состоянию глубокого сна без сновидений. Они стремятся избежать боли двойственности. Верно. Раз стремятся избежать боли, то Конечно. Но именно от нее все надеются избавиться навсегда благодаря поиску. Да, но если это все, чего вы ищете, то есть другие способы обрести забвение, например самоубийство. Или получить удар по голове тупым предметам и потерять сознание. Есть множество наркотиков, дающих подобное состояние. Вы принимаете их и наступает забвение, больше нет боли или чего-то еще. Ищущий ищет постоянного удовольствия. Ищущий – самая большая свинья. Ищущий хочет сразу всего. Или, как сказал бы Рамдзы, Рамдзы постоянно слышит, у тебя было глубокое, значительное, совершенно духовное переживание. Теперь ты на крючке. Теперь ты хочешь большего. Теперь ты ищущий». Не было еще торчка более подсаженного, постоянно разочарованного и жалкого. Когда-то ты довольствовался новой машиной или подружкой. Теперь тебе подавай единение с Богом. Рамзы знает, тебя поимели. Не бывает монеты с одной стороной. Не бывает палки с одним концом. Их не существует. Не существует состояние вечного блаженства, как переживание. Какое облегчение? Это действительно облегчение. Если прочувствовать это глубоко и интуитивно, это станет огромным облегчением. Это облегчение, которое приходит в конце поиска с приятием того, что есть. Это, хлопает поляшки тыльной стороной ладони, То, что есть во всем его величии и всех его формах. Я не силен в Библии, но на ум приходит фраза «Будьте безмолвны и знайте, что я Бог». Будьте безмолвны и знайте, что это Бог. Это не где-то там. Это не состояние, которого можно достичь. Это есть оно. И это оно. И это есть оно. И это то, чего все мы ищем. Да, и пробуждение – это пробуждение к этому. Прямой опыт этого. Потому что все эти механизмы тела ума – это инструменты восприятия. У них есть органы чувств. Они воспринимают, они переживают. Ум в каждом механизме тела ума – это инструмент восприятия, инструмент переживания. И все они оживляются сознанием. Это чувство личного делания. По-моему, для него нет основания, нет личного деятеля. Но чувство личного делания по-прежнему настойчиво присутствует, вызывая раздражение. Оно приходит и уходит, и оно вызывает раздражение, только если ты не хочешь, чтобы оно присутствовало. И с этим возникает ожидание, что если его не будет, тогда Вселенная раскроется перед тобой. Это очень соблазнительное представление. Но это представление ищущего. Об этом Ромеш говорит идентичное сознание свидетеля и несвидетеля в одновременной взаимосвязи. Да. Пока есть чувство личного делания, поиск будет продолжаться. Возможно. Да, это часть тотальности, и поиск прекратится только если чувство личного дела не исчезнет. На самом деле поиск может прекратиться так же, как начался. Есть множество людей с чувством личного делания, не занятых поиском. Собственно говоря, таких большинство. Они ищут других вещей, они тоже в поиске. Да, но когда мы говорим о поиске, мы имеем в виду именно духовный поиск, поиск Бога, поиск слияния с бесконечностью такой поиск, а не поиск новой машины или новой подружки или… Разве не Бог ищет? Разве не Бог ищет сам себя, играя? В этом смысле все было бы поиском, потому что дерево растет, растет, находясь в поиске. Если вы имеете в виду, что каждое движение является поиском, тогда да. Каждое движение в этом феноменальном проявлении если расширить ваше определение, является формой поиска. Но такое расширение лишит этот термин «жизни». Это приятное представление, что Бог ищет Себя самого, потому что оно придает смысл этому невероятному проявлению, недоступному пониманию человеческого ума. А, это Бог запустил процесс, в соответствии с которым разотождествление ищет воссоединение. Такая концепция существования ничем не лучше любой другой. Но не забывайте, что это человеческая ментальная конструкция, рисующая эту феноменальную реальность. Когда вы вошли, вы начали с того, что стали смотреть на всех нас по очереди. Все погрузилось в покой, и это ощущалось как благословение. Было чувство, что я не должен ничего делать». В этом смысле собака, просто бегущая по своим делам, наслаждается жизнью. Да, да. И если вы можете принять жизнь, подобную жизни собаки, то ради Бога, делайте это. Насколько это возможно. И поймите также, что будут времена, когда вы не сможете наслаждаться жизнью или принимать ее. Жизнь не будет приятной. Относительно поиска и чувства личного делания, вы сказали, что есть множество людей с чувством личного делания, не вовлеченных в поиск. Но если вы стали ищущим, то обычно, пока сохраняется чувство личного делания, поиск продолжается. Да, но не обязательно. Если чувства личного делания нет, то нет и поиска. Но поиск может также просто закончиться до отпадения чувства личного делания. Поиск возникает и прекращается также неожиданно. Он может прекратиться и довольно часто прекращается перед отпадением чувства личного делания. Вот что происходило со мной. Я крутился возле Ромеша, я публиковал его книги, я редактировал его книги, я понимал его учения. Я имею в виду, что это не курс ракетостроения. Это основы, достаточно простые для понимания учения. Все, что есть, это сознание. Сознание – это все, что есть. Разве это очень сложно? Я это понял. Я поверил во все это и сказал, если это правда, тогда все разворачивается точно так, как должно. Я делаю именно то, что должен делать. Если мне суждено искать, я ищу. Если не суждено, я не буду искать. Это просто происходит. И тогда я расслабился. И это произошло до окончательного отпадения чувства личного делания. Я все еще продолжал делать все то же, что и раньше. Я проводил время с Ромашем, вел бизнес и все такое, но поиск, чувство того, что там есть что-то, чего можно достичь, если я сделаю то-то и то-то, исчезло. Что лично для меня было очень хорошо. Мне это нравилось. Это сняло большую часть груза. Необходимость достигать заметно спала. Но вы остались с Ромышем или вы ушли? Не было причин уходить. Это то, что происходило. Моя жизнь переплелась с его жизнью на многих уровнях, и наша связь продолжилась. И позднее, после того, как отпало чувство личного делания, Я по-прежнему старался быть с ним, когда только мог. И я снова улетаю в Бомбей через два месяца. И клянусь, что единственная причина моей поездки в Индию – это Ромеш. У меня нет других причин ехать в Бомбей. Я не люблю Бомбей. Совсем. И когда его не станет, я никогда больше не появлюсь в Индии. Наверное. Долгий громкий смех.